Рано или поздно люди забудут сюда путь. Когда человеку не на что надеяться, Он хватается за соломинку Не вспоминает древние поверья. Смертные будут приходить всегда, Пока стоит морок. Последняя надежда исчезнет вместе с ним И со мной. — Оказывается, ты все же помогаешь людям, Лепин. — Нет, смертный, теперь я вас только награждаю, — поправил его Корнаух. — Ты напрасно пытаешься поймать меня на ошибках. Ты слишком молод и неопытен для этого. Посему оставь пустые слова и называй свои желания. Какое первое? Я хочу проехать к Торжку кратчайшим путем. — Никогда не слышал столь пустячиной просьбы, — улыбнулся старик. — Ты радуешь меня неожиданностью. Видишь гать справа от себя. Поедешь по ней, а затем по дороге, которая от нее начинается. С этой стороны мороки незаметны, мешать не станут. Через два дня выйдешь к Селигеру возле Кличена. Там останется всего два перехода и должны быть торные дороги. Говори второе. Я хочу знать, где находится голубиная книга. В древнем святилище Хорса, что стоит за пермию Великой на Святых Горах. Оно доступно лишь посвященным. Но если ты сумел дойти до этого острова, то сможешь найти его. Называй свое последнее желание. Я хочу крепко обнять богиню Мару и остаться живым. — Что? — скинулся Карнаух и резко наклонился вперед. — Ты не слышался. — Но зачем? — Она мне нравится. Я собираюсь сделать ее живой женщиной и своей женой. Старик встал с кресла, обошел гостя и остановился перед ним, подставил ухо. — Повтори, я хочу услышать это еще раз. — Я люблю богиню Мару Лепин и потому намерен обратить ее в женщину и жениться на ней. Пожалуй. «Я не зря жил эти годы!» — покачал головой старик, провел руками по седым прядям, расправляя их и пуская поровну перед правым плечом, перед левым и за спину. «Ради того, чтобы услышать подобное, стоило подождать. Как же ты надеешься это осуществить?» Схвачу и перенесу в тот мир, в котором ей не поклоняются. Она потеряет силу, останется лишь обычная смертная плоть», — обрадовался Карнаух. «Богиня превратится в обычную женщину. Да, это может получиться. Но как ты сможешь ее удержать? Любой коснувшийся Мары умрет мгновенно». У тебя появились провалы в памяти, Лепин. Олег убрал меч в ножны. — мажорны. Это сделаешь ты, ведь ты же обещал исполнить моё желание. Да, обещал, признал старик и вернулся в кресло, задумчиво пригладил бороду. Но прикоснуться к камаре не по силам даже мне. Я догадывался. — кивнул ведун. — Ничего страшного, съемая забота. Спасибо, что показал удобный путь. — За путь благодаришь! — старик с силой хлопнул руками по подлокотникам. — Посмеяться решил. Видно ли дело, чародей Карнаух исполнить желание не смог. — Ты не всесилен? Утешил его Олег. Я запомнил твою просьбу, смертный. Предупреждающе вскинул палец колдун. Я не отказываюсь и не прошу тебя заменить ее другой. Но мне надобно поразмыслить. Идь жай пока. Когда придет время, я тебя найду. Благодарю тебя, мудрый чародей. Уважительно поклонился Олег, буду ждать. Он поднялся в седло, повернул на указанную стариком гать и пустил отдохнувших скакунов рысью. За несколько часов он миновал болото, десяток перелесков и проехал мимо двух умирающих святилищ и нескольких деревень, которых пару веков назад ничем не обременённые селяне В сытости, и безопасности спокойно предавались беседам и созерцанию. Незадолго до сумерек Ведун остановился возле тихой реки, переночевал. На утро перешел его вброд и погнал коней дальше. После полудня ему впервые повстречалась деревня, еще не освоенная лесом. Три двора, из которых доносились мычание, лай, ругань. Пахло навозом и дымом. В этот раз даже вонь чем-то порадовала ведуна. Здесь жили люди не самые сытые, не самые чистоплотные, чем-то сильно недовольные, но зато живые. Через пять верст он миновал одинокий дом, куда более ухоженный чистенький, и чистенький, старчачий с скрытой дранкой кровли оригинальной деревянной трубой. У крыльца Дородная да баба, засучив рукава, зло избивала в корыте белье. Она оглянулась на топот копыт, поднесла ладонь к глазам. — Удачи вам, хозяева! — скинул руку Олег, проносясь мимо, и тетка приветливо помахала в ответ. Дальше сплошняком пошли пашни, плотно прилипая одна к другой. И вечером середин С трудом нашел место для ночлега, такое, чтобы не потравить чьи-то поля. А следующим полуднем дорога вывела его аккурат к причалу небольшого самолета, как называли в этом мире паромы. Два струга, соединенные общим помостом. Судно не самое удобное в управлении, но зато на него легко закатывались три телеги, и даже лошадей не требовалось выпрягать. За две чешуйки Ведун пересек протоку, переночевал на постоялом дворе, успев за долгий вечер и попариться, и поесть разносолов вместо надоевшей каши и отдохнуть в нормальной постели. Помня об осторожности, он и в этот раз укрепил колокольчики на двери, у продыхов и плохо закрепленной доски в перегородке. Но этой ночью... Его так никто и не побеспокоил. За Селигером деревеньки шли уже и вовсе густо. Все луга были перекошены, поля колосились хлебом. На мелких прогалинах были устроены огороды, радующие глаз бодрой капустой, репой, морковью и плетистыми огурцами. Однако место для ночлега искать стало бессмысленно. Посему на полпути от Торжка в многолюдном селе Каменском Олег опять остановился на постоялом дворе, а на следующий вечер натянул по уже под высокими валами в богатого города новый Торг по прозвищу Торжок. Отсюда до проклятого леса ему оставалось всего полдня пути.